Глава первая. Поглощенные. Один единственный раз резко протрубил горн и смолк. Наступила тишина, прерываемая лишь шарко-немножеством ног, медленно двигавшихся в такт негромкому барабанному бою. Через трещины в куполе тронного храма, через огромную дыру над колоннадой, где обвалилась целая секция кирпичной кладки и вся черепица, на пол падали косые неверные лучи солнца. Солнце взошло не более часа назад. Воздух был неподвижен и холоден. Сухая трава, умудрившаяся прорасти между мраморными плитами пола, серебрилась инием. Высокие былинки ломались, задетые длинными черными одеяниями жриц. Жрицы шли по четыре в ряд, длинной колонной. Барабану прямо выстукивал одно и то же. Кроме молчаливых жриц, вокруг не было ни души. Факелы в руках, облаченных в черное женщин, казались бледно-красными когда жрицы ступали в полосы солнечного света. А там, где было потемнее, ярко вспыхивали. За дверями храма на крыльце стояли мужчины, охранники, трубачи, барабанщики. Внутрь могли пройти только женщины. Женщины в черных платьях и плащах с капюшонами медленно брели к огромному пустующему трону. Вошли еще две высокие, закутанные в черные женщины. Одна гибкая и подвижная, другая медлительная, тяжеловесная, ступающая в раскачку. Между ними шла девочка лет шести в прямой белой рубахе без рукавов, с непокрытой головой, босиком. Она казалась на удивление маленькой. У подножия лестницы, ведущей к трону, где уже выстроились темными рядами остальные жрицы, высокие женщины остановились и чуть подтолкнули девочку вперед. Гигантский трон на высоком постаменте был с обеих сторон задрапирован словно клочьями чудовищной паутины, огромными тяжелыми темными занавесами, спадавшими от черноты, таившейся под крышей храма. Были ли то действительно занавеси или просто невероятно глубокие тени, понять было трудно. Сам по себе трон был из черного камня. На подлокотниках и спинке неярко поблескивала инкрустация самоцветами и золотом. Трон поражал своими размерами. Любой человек на нем казался бы карликом. Он не был предназначен для людей и не соответствовал их размерам. Теперь он пустовал, там не было никого, кроме теней. Девочка самостоятельно забралась на четыре из семи ступеней трона лестницы. Ступени, из покрытого красными прожилками мрамора, были так широкие и высоки, что малышке приходилось сначала с помощью рук подтягивать ногу, Одну, ложиться на живот, подтягивать вторую ногу, потом вставать и только тогда начинать штурм следующей ступени. На средней четвертой ступени возвышалась грубая деревянная колода с углублением посредине. Девочка встала на колени, уложила головку в это углубление, чуть повернув ее в сторону, и так застыла. Вдруг откуда-то из темноты справа от трона вынырнула огромная человеческая фигура в длинном белом одеянии, перехваченного на талии ремнем. Лицо человека было закрыто белой маской. Он стал спускаться к девочке, держа в обеих руках огромный блестящий меч. Потом сразу, не произнося ни слова, человек в белом взмахнул мечом прямо над тоненькой шейкой ребенка. Барабан смолк. Когда страшное лезвие, взлетев в воздух, как бы застыло в верхней точке замаха, слева от трона появилась вторая человеческая фигура, но уже в черном, и этот человек поспешил к палачу, успел остановить его руку, перехватив ее тонкими пальцами. Острое лезвие, поблескивая, дрожало в воздухе. Белая и черная фигуры как бы балансировали некоторое время. Обе одинаково безликие, над неподвижной девочкой, из-под распавшихся черных волос которой взору открывалась белая шейка. Наконец их молчаливый танец закончился. Черная и белая фигуры отодвинулись друг от друга и вновь скрылись за троном, каждая со своей стороны. Тогда к колено преклоненной девочке приблизилась одна из высоких жриц и полила ступени рядом с ней какой-то жидкостью. В неясном свете храма жидкость казалась черной. Девочка встала и начала старательно спускаться вниз по высоким ступеням. Когда она наконец ступила на пол, две высокие жрицы надели на нее черное платье и черный плащ с а потом снова повернули ее лицом к семи ступеням и черному подсыхающему пятну на четвертой из них. «Пусть безымянные владеют этим ребенком, воплощением той, что рождена вечно быть безымянной». Пусть вся ее жизнь каждый год до самой смерти принадлежит им, так же, как и ее смерть. Пусть безымянные поглотят ее. И другие голоса, страшные и пронзительные, как звуки трубы, отвечали. «Поглощена! Она поглощена!» Малышка стояла, поглядывая из-под черного капюшона на трон. Его подлокотники в виде огромных когтистых лап, инкрустированные драгоценными камнями, были покрыты пылью, а резную спинку украшала густая паутина и белые пятна совинного помета. На последние три ступени, что вели к самому трону и были выше той, где она преклонила колено, никогда не ступала нога смертного. Они были покрыты таким слоем пыли, что казались вылепленными из унылой серой глины. Также красноватые прожилки были совершенно незаметны под этими наслоениями, которых не касался никто, бог знает сколько уже лет или веков. Она поглощена, поглощена. Внезапно раскатисто загремел барабан, ритм заметно ускорился. В тишине раздался шорох шагов, процессия вновь построилась в том же порядке и двинулась прочь от трона, на восток, к светлому четырехугольному дверному проему противоположной стене. Жрицы шли меж толстых расположенных два ряда колонн, похожих на огромные бледные ноги чудовища, скрывающегося во мраке под потолком. Среди жриц торжественно шла и девочка, теперь вся в черном, как они. Девочка старательно переступала маленькими босыми ножонками по замерзшим стебелькам травы, по ледяным каменным плитам. Когда сквозь разрушенную крышу прорвался сноп солнечных лучей, преграждая ей путь, она даже глаз не подняла. Стражники держали дверь наготове, распахнутой настежь. Черная процессия вышла на утренний ветерок под холодное солнце, которое ослепительно сияло, плывя над пустыней. На западе его желтый свет отражали горы и ворота храма. На остальных строениях, расположенных ниже по склону холма, все еще лежали красноватые тени. И только храм богов-близнецов на небольшом холме напротив был залит солнцем, его заново покрытая кровля так и сияла. Черная вереница жриц по-прежнему четверками спускалась с холма, где находились священные гробницы. Послышалось тихое пение. Нехитрая мелодия состояла всего из трех нот, а слово, вновь и вновь повторяемое жрицами, было настолько древним, что давно уже утратило свое первоначальное значение. Так бывает с верстовыми столбами – нелепо торчащими там, где когда-то пролегала давно исчезнувшая дорога. Жрицы продолжали монотонно повторять в такт музыки это пустое, ничего не значащее слово. И весь тот день, день возрождения великой жрицы, слышалось тихое пение и непрерывное гудение волынки. Девочку вели из комнаты в комнату, из храма в храм. В одном месте на языке ей зачем-то положили соль, В другом она долго стояла на коленях лицом к западу, а ей тем временем отрезали ее длинные волосы и умастили голову душистым маслом и уксусом. Еще в одном месте она легла на черную мраморную плиту за алтарем, а пронзительные голоса тем временем оплакивали усопшую в долгой литургии. Ни девочка, ни жрицы в тот день ничего не ели и не пили. Когда на небе загорелась вечерняя звезда, Девочку ложили спать голышом на овечью шкуру, а сверху накрыли другой такой же шкурой. В этом доме она никогда еще не бывала. До этого дня он много лет простоял запертым. Комната ее напоминала глубокий колодец, и окон в ней не было. Там царил запах тлена, воздух был застоявшийся, не свежий. Молчаливые жрицы оставили девочку одну в темноте. Малышка сжалась и застыла неподвижно в той самой позе, Какое они ее оставили. Глаза девочки были широко открыты. Прошло довольно много времени. Вдруг она увидела на высокой стене дрожащее пятно света. Кто-то тихонько шел по коридору, явно прикрывая свет рукой, потому что облеск на стене был не больше огненной мухи. Кто-то тихонько позвал шепотом. «Эй, ты здесь, Тинар!" Девочка не ответила. Чья-то голова проснулась в дверной проем, Странная голова, безволосая, желтоватая, словно очищенная вареная картошка. Глаза коричневые, маленькие, тоже были похожи на картофельные глазки. Нос утонул в гигантских жирных щеках, а рот казался уродливой щелью. Девочка, не шевелясь, смотрела на это лицо огромными, темными, неподвижными глазами. Эй, Тинар, милая ты моя, соты мои медовые! Вот ты! Где Голос был хриплый но высокий, похожий на женский, и в то же время не женский. Мне не следует здесь появляться, я ведь не имею права входить внутрь и должен оставаться за дверью, на крыльце. Так оно и будет, но должен же я был посмотреть, как там моя девочка после этих бесконечных церемоний, а? Как ты тут, малышка?» Он совершенно бесшумно придвинулся к ней еще ближе и ласково положил огромную руку на голову, как бы желая пригладить ее черные волосы. «Я больше не тенар», – сказала девочка, глядя на него в упор. Огромная рука застыла. Он так и не погладил ее по голове. «Нет, конечно, я знаю», – отклинулся он шепотом. «Знаю. Теперь ты маленькая поглощенная. Но я…» – она не ответила. «Для такой малышки это был тяжелый день», – проговорил толстяк, отдуваясь. В большой желтоватой руке его мигал крошечный светильник. Тебе не следует приходить в этот дом, Манан. Да, да, я знаю. Мне не следует приходить в этот дом, и я не буду. Ну хорошо, спокойной ночи, малышка, спокойной ночи. Девочка снова ничего не ответила ему. Манан медленно повернулся и пошел прочь. Последний отблеск света угас на высоких стенах ее кельи. Девочка, которая сегодня лишилась своего прежнего имени и теперь называлась Ара, что значит «поглощенная», лежала на спине неотрывно смотрела во тьму.